Письмо от Луизы. Дорогие слушатели, огромное спасибо за то, что прослушали свидание. Если аудиокнига вам понравилась и вы хотите быть в курсе моих новинок, подписывайтесь, пожалуйста, на рассылку. Ваш электронный адрес никогда никому передаваться не будет, а отказаться можно в любой момент. Огромное спасибо за ваш интерес к моим первым трем книгам. С трудом верится, что это уже четвертое. Идея свидания появилась из самого неожиданного источника «Моей жизни» большой серии документальных фильмов BBC о детях с необычными судьбами. Пять лет назад мы с семьей посмотрели передачу о Ханне Рид, девочке, у которой в восьмилетнем возрасте в результате инфекции и воспаления мозга развелась проза -пагнозия. История Ханны в равной степени трагическая и вдохновляющая. В одном из эпизодов она вошла в комнату, где вместе с ее родственниками и друзьями было несколько незнакомцев. Она ходила между ними и напряженно вглядывалась в лица. Страшно расстроилась, что не узнает родных. Ханне также показывали фотографии, и она не нашла среди них саму себя. Сказала, что чувствует себя отрезанной от мира. Ее страх при выходе из дома был почти осязаемым. Создатели фильма познакомили ее с другими подростками с тем же заболеванием, а университет, который изучает проза по гнозию, обучил стратегиям выживания. В конце фильма Ханна приободрилась. Но, выключив телевизор, я еще долго размышляла о ней и ее горе. «Она и сейчас со мной», Только представьте, проснуться однажды в мире, где все чужие. Какой непомерный ужас!» Через год после этой передачи Ханна по-прежнему прокрадывалась в мои мысли. Я понимала, что нужно написать книгу про слепоту на лица. Закончив сестру, поэкспериментировала с началом и растерялась. Слишком объемная задача. В результате я временно отказалась от идеи и написала подарок. Пришел черед третьей книги, и я снова вспомнила Ханну. Достала старые записи и на сей раз осилила первые десять тысяч слов. «И что тут будет дальше?» — спросила редактор. Я никак не могла придумать, с какой стороны подступиться к теме, столь глубоко меня тронувшей, и снова ее отложила. К тому времени, как закончила «Суррогатную мать», образ главной героини Элли вызревал в голове четыре года. я решительно настроилась попробовать снова. Теперь было больше уверенности, что сумею объединить динамичный пугающий триллер с правдивым описанием эмоций и трудностей в жизни больных прозапогнозей. Хотелось наделить Элли мужеством и решимостью Ханны. Очень надеюсь, что аудиокнига вам понравилась. И если это так, буду благодарна за отзывы. Мне в самом деле интересно ваше мнение. Кроме того, отзывы помогают другим слушателям знакомиться с моими аудиокнигами. Я обожаю своих читателей. Вы можете найти меня в соцсетях или на моей страничке, где я регулярно выкладываю малую прозу и советы начинающим авторам. Всего доброго. С любовью, Луиза. Текст читала Юлия Бочанова.